Ураган. Снежный человек идет по занавешенному сумраку гостиной в переднюю, выстраивая в голове дальнейший маршрут. Надо бы найти дом, где консервов побольше, или даже супермаркет. Можно остаться там на ночь, залезть на полку повыше, тогда можно будет не торопиться, потратить время и отобрать только лучшее. Кто знает, может, там даже шоколад еще остался. А потом... Выполнив продовольственный минимум, он пойдет к куполу грабить тамошний арсенал. С работающим пистолетом-распылителем он будет чувствовать себя намного лучше. Он выкидывает палку из окна, потом вылезает сам, стараясь не порвать разбитое стекло свежую простыню, не порезаться и не разодрать пластиковый пакет. Прямо напротив него на разросшемся газоне, отрезают доступ к дороге, квинтет свиноидов копается в какой-то куче – Хотелось бы верить, что это просто одежда. Кабан, две свиноматки и два поросенка. Они слышат, как он вылезает на улицу, отрываются от еды и поднимают головы. Увидели его? Ладно. Он машет палкой над головой. Обычно у... они убегают, у в долгая память, а палки похожи на электробичи, но на сей раз удерживают позиции». Принюхиваются, будто удивлены, может, учуили его духи, может, в духах какие-то аналоги феромонов, вот уж повезло. Быть затоптанным насмерть толпой похотливых свиноидов. Совершенно идиотская смерть. Что делать, если они нападут? Вариант один — залезть обратно в окно. Успеет ли? Несмотря на короткие ноги, которые поддерживают их огромные туши, эти черти довольно быстро бегают. Кухонные ножи в мешке, к тому же они слишком короткие и тупые, вряд ли серьезно повредят взрослому свиноиду, все равно, что протыкать шину от грузовика перочинным ножиком. Катбан опускает голову, массивную шею и плечи, и в задумчивости шатко раскачивается взад-вперед, но остальные уже уходят, поэтому он передумывает и трусит вслед за ними, выразив свое презрение кучей дерьма, которую исторгает из себя на ходу. Снежный человек не движется, пока они не скрываются из виду, потом медленно идет вперед, поминутно озираясь. Здесь слишком много их следов. Свиноиды умные, могут сделать вид, что отступают, спрятаться за угол и напасть. Навалятся на него, затопчут, а потом клыками распорят ему брюхо и сожрут кишки. Уж он-то знает их вкусы. Всеядные, умные твари-свиноиды. В коварных, злобных головах вполне могут оказаться ткани человеческого неокортекса. Ну да, вот и они, прямо по курсу. Выходит из-за куста. Все пятеро. Нет, уже семеро. Смотрят на него. Повернуться спиной или побежать нельзя. Снежный человек поднимает палку и отходит в сторону, туда, откуда только что пришел, Если совсем припрёт, он забаррикадируется в сторожке у пропускного пункта и дождётся, когда они уйдут. Потом придётся изыскивать обходные пути к куполу, переулками, где найдётся, куда отступать. Но пока он проходит это расстояние, скользящими шагами, словно танцуя странный танец под зоркими взглядами свиноидов, с юга наползают тёмные тучи, потихоньку закрывающие солнце, Это необычная дневная гроза, для нее слишком рано. К тому же небо зловещее, зеленовато-желтое. Ураган, причем сильный. Свиноиды исчезают, видимо, решили найти укрытие. Он стоит у застекленной будки и смотрит, как надвигается ураган. Великолепное зрелище. Однажды он видел, как оператора-документалиста, любителя с видеокамерой, засосало прямо в воронку урагана. Как. Там, на побережье, чувствуют себя дети Коростеля. Тем хуже для Коростеля, если живые подтверждения всех его теорий унесет в небо или смоет в океан. Но этого не случится. Кучи битых камней и мусора сработают как волнорезы и остановят волны. Что касается урагана, один такой они уже пережили. Уйдут в центральную пещеру посреди кучи бетонных блоков, в свой дом грома, как они говорят, и переждут ненастье там. Налетает ветер, ворошит мусор на улицах. Между облаками высверкивают зигзаги молний. Снежный человек уже видит тонкий черный конус, который, извиваясь, спускается к земле, потом все накрывает темень. К счастью, будка пристроена к зданию службы безопасности, а эти строения по прочности могут соперничать с бункерами. Снежный человек ныряет внутрь, едва начинается дождь. Звывает ветер, грохочет гром, все вибрирует, и то, что еще прибито к стенам и полу, дрожит точно в гигантском моторе. В стену снаружи ударяется что-то очень большое. Снежный человек идет вглубь здания, минует одну дверь, потом другую, нащупывая в мешке фонарик, вытаскивает его, нашаривает кнопку, и тут раздается очередной удар, и лампы над головой мигают и зажигаются». Видно, давно сдохшая солнечная батарея ожила от удара молнии. Он почти жалеет о том, что свет загорелся. В углу валяется пара биозащитных скафандров, и то, что осталось в них, пребывает не в лучшем состоянии. Картотека открыта, повсюду раскиданы бумаги. Судя по всему, на охранников напали. Может, они пытались остановить людей, которые покидали территорию через эти ворота, Насколько он помнит, кто-то пытался ввести карантин, но антиобщественные элементы, а в тот момент таковыми могли считаться все поголовно, видимо, вломились сюда, рылись в секретных документах. Какой, однако, оптимизм верить, что эти бумажки и диски еще могут пригодиться. Снежный человек заставляет себя подойти к костюмам, тычет их палкой. Могло быть хуже. Не особо воняет, и всего несколько жуков. Мягких тканей не осталось. Но оружия тоже нету. Антиобщественные элементы, видимо, забрали его с собой. Впрочем, на их месте он поступил бы так же. Он так и поступил. Он выходит из дальней комнаты, возвращается в приемную, где стоит конторка и стол. Неожиданно он понимает, что зверски устал. Садится в эргономичное кресло. Он уже очень давно не сидел в креслах. Ощущение странное. Надо бы достать из мешка спички и свечи на случай, если свет опять погаснет. Копаясь в мешке, он выпивает воды и съедает еще один пакет орехов. Снаружи доносится рев ветра и чудовищные звуки, будто огромный зверь сорвался с цепи и буйствуют. Ветер мчится мимо закрытых дверей, поднимает клубы пыли, в комнате все дребезжит. У снежного человека трясутся руки, он напуган больше, чем позволяет себе признать. А что, если здесь водятся крысы? Здесь должны быть крысы. А что, если начнется потоп? Они будут карабкаться по его ногам. Он закидывает ноги на кресло, свешивает их с эргономичного подлокотника и обматывает простынёй. Писка не расслышать, ураган слишком грохочет. «Великий человек достойно принимает вызов судьбы», — говорит голос. Кто на этот раз? Мотивационный оратор, выступавший по Омолош-ТВ, помпезный зануда в костюме, болтун по найму. Этому учит нас история. Чем выше барьер, тем выше прыжок. Преодоление кризиса — путь к личностному росту. Нихера я личностно не вырос, кретин, — вопит снежный человек. Посмотри на меня. Я съежился. Мозги с виноградину. Но он не знает, каких размеров должен быть обычный мозг, потому что не с кем сравнить. Он потерялся в тумане. И никаких ориентиров. Свет снова выключается, он остается совсем один в полной темноте. «Ну и что?» — говорит он. «Раньше ты был совсем один при свете. Какая разница?» «Но разница есть». Но он к этому готов. Он взял себя в руки, он ставит фонарик на стол... Чиркает спичкой, ухитряется зажечь свечу. Пламя колышется на сквозняке, но свеча горит, и на стол ложится кружок мягкого желтого света. Комната походит на древнюю пещеру, она темна, однако защищает. Он снова роется в мешке, достает третий пакет орехов, съедает. Потом вытаскивает бурбон, думает, отвинчивает крышку и пьет. «Буль-буль-буль», — гласит мультяшная надпись в голове, — Огненная вода. «Милый», — говорит женский голос из угла, — «ты молодец, отлично держишься». «Ничего подобного», — отвечает он. Сквозняк фыркает прямо в уши. фыф задувает свечу. Он не станет ее зажигать. Бурбон уже действует. Снежный человек посидит в темноте. Он чувствует, как Орик сплывет к нему по воздуху на крыльях из мягких перьев. Она вот-вот будет с ним. Он скрючился уткнувшись лбом в стол и закрыв глаза несчастный и умиротворенный.